Часть пятая Рука моя выпустила портьеру. Но не думайте, о нет, не думайте, чтобы страшно затруднительное положение мое было главную мыслью в моем уме. Братское участие, принимаемое мной в мистере Готфри, было так ревностно, что я даже не спросила себя, отчего бы он ни в концерте. Нет. Я думала лишь о словах поразительных словах, только что сорвавшихся у него суст. Он сегодня же это сделает. Он сказал с выражением грозной решимости, что сделает это сегодня. Что же? Что такое он сделает? Нечто более недостойное его, чем то, что он уже сделал? Не оступится ли он от самой веры? Не покинет ли он наше материнское общество? Не в последний ли раз мы видели ангельскую улыбку его в комитете? Не в последний ли раз мы слышали его недоступное соперничеству красноречия в Экстергалле. Я была до того взволнована при одной мысли о столь ужасных превратностях в судьбе такого человека, что, кажется, бросилась бы из своего тайника именем всех дамских комитетов в Лондоне умоляя его объясниться, как вдруг услыхала в комнате другой голос. Он проник за портьеру, он был громок, он был смел, он был лишен всякой женственной прелести. Голос Рахили Верендер. — Зачем вы сюда зашли, Готфрей? — спросила она. — Отчего вы не пошли в библиотеку? Он тихо засмеялся и ответил. — Там мисс Клак. «Клак в библиотеке?» Она тотчас же села на атаманку во второй гостиной и сказала. «Вы совершенно правы, Готфрий. Лучше вам остаться здесь». Миг тому назад я была в лихорадочном жару, не зная, на что решиться. Теперь я стала холодна, как лед, и не ощущала ни малейшей нерешимости. После того, что я слышала, мне было невозможно показаться. Об отступлении, кроме устья камина, и думать нечего. Впереди меня ожидало мученичество. Ради справедливости, не щадя себя. Я без шороху расположила портьеру так, чтобы мне все было видно и слышно. И затем встретила мучение в духе первобытных христиан. «Не садитесь на атаманку», — продолжала молодая леди. «Принесите себе кресло, Готфрий». Я люблю, чтобы сидели против меня во время разговора». Он взял ближайшее кресло на низеньких ножках. Оно было ему вовсе не по росту, довольно высокому. Я до сих пор еще не видовала его ног в такой невыгодной обстановке. «Ну», — продолжила она, — «что же вы им сказали?» «То самое, что вы мне говорили, милая Рахиль, что мама не совсем здорова сегодня, и что я не хочу ехать в концерт», оставив ее одну, это самое. Все жалели, что лишатся вашего присутствия в концерте, но совершенно поняли вас. Все шлют вам поклон и выражают утешительную надежду, что нездоровье леди Верендер скоро пройдет. А вы не думаете, что она опасна, Готфри? Нет? Далеко нет. Я вполне уверен, что она совсем поправится в несколько дней. И мне тоже думается. Сначала я немного боялась, но теперь и мне тоже думается. Вы оказали мне большую любезность, извиняясь за меня пред людьми, почти незнакомыми вам. Но что же вы сами-то не поехали с ними? Мне очень жаль, что и вы лишили себя удовольствия слушать музыку. Не говорите этого, Рахиль, если бы вы только знали, насколько я счастливее здесь, с вами. Он сложил руки и взглянул на нее. Он сидел в таком положении, что ему для этого надо было повернуться в мою сторону. Можно ли передать словами, как мне стало больно, когда я увидела в лице его именно то самое страстное выражение, которое так очаровывало меня, когда он ораторствовал на платформе Экстергалла в пользу легиона неимущих собратьев? трудно отвыкать от дурных привычек готфрий но постарайтесь отвыкнуть от привычки говорить комплименты вы мне доставите большое удовольствие вам рахиль я в жизнь мою никогда не говорил комплиментов счастливая любовь еще может иногда употреблять язык лести я согласен но безнадежная любовь всегда правдива говоря безнадежная любовь Он близехонько придвинул кресло и взял ее руку. Настало минутное молчание. Он, волновавший всех без сомнения, взволновал и ее. Мне показалось, что я теперь поняла слова, сорвавшиеся у него, когда он был один в гостиной. «Сегодня же сделаю это». Увы, чувство строжайшего приличия — едва ли бы помешало понять, что он теперь именно это и делает. «Вы разве забыли, Годфри, наш уговор в то время, когда мы были в деревне? Мы уговорились быть двоюродными, и только...» «Я нарушаю уговор всякий раз, как с вами вижусь, Рахиль». «Так не видайтесь со мной». «Что пользы? Я нарушаю уговор всякий раз, как о вас думаю». «О, Рахиль, с какой добротой вы вчера еще говорили мне, что цените меня гораздо выше прежнего! Уже ли безумно основать надежду на этих дорогих словах? Уже ли безумно грезить, что настанет некогда день, в который сердце ваше смягчится ко мне? Если я безумец, не разуверяйте меня! Оставьте мне это заблуждение!» Надо хоть это лелеять, хоть этим утешаться, если уж нет ничего более. Голос его дрожал, и он закрыл глаза белым платком. Опять эксторгал. Для дополнения параллели не доставало только слушателей, рукоплесканий и стакана воды. Даже ее ожесточенное сердце было тронуто. Я видела, как она склонилась немного поближе к нему. В следующих словах ее послышался небывалый тон участия. «Точно ли вы уверены, Годфри, что до такой степени любите меня?» «Уверен ли? Вы знаете, чем я был, Рахиль?» «Позвольте мне сказать вам, что я теперь. Я потерял всякий интерес в жизни, кроме вас. Со мной произошло превращение, в котором не могу дать себе отчета. Поверите ли?» Моя деятельность по милосердию опротивила мне до невозможности. Как только увижу дамский комитет, рад бежать на край света. Если летописи отступничества и представляют что-нибудь подобное этому заявлению, я замечу только, что в огромном запасе моей начитанности не встречается подобного случая. Мне подумалось о материнском обществе. Подумалось о надзоре за воскресными подругами. Подумалось и о других обществах, слишком многочисленных для перечисления, которые все до единого держались этим человеком, как бы выстроенные на крепкой битве. Мне подумалось о ратующих женских комитетах, втягивавших, так сказать, самое дыхание жизненной деятельности сквозь ноздри мистера Готфрия, того самого мистера Готфрия, который только что обозвал их доброе дело противным и объявил, что рад бежать на край света, когда находится в их обществе, да послужит ободрением настойчивости моих юных подруг, если я скажу, что это было сильное испытание даже при моей выдержке, но я смогла молча подавить свое правдивое негодование». В то же время надо отдать себе справедливость. Я не проронила ни одного словечка из разговора. Первое вслед затем заговорила Рахиль. — Вы кончили свою исповедь, — сказала она. — Не знаю, вылечит ли вас от этой несчастной привязанности моя исповедь, если я покаюсь. Он вздрогнул. — Сознаюсь, я тоже вздрогнула. Он думал, и я тоже думала, что она собирается открыть ему тайну лунного камня. — Думалось ли вам, глядя на меня, — продолжала она, — что я несчастнейшая девушка в свете? — Может ли быть большее несчастье, чем жить униженную в собственном мнении? — Вот какова моя теперешняя жизнь. — Милая Рахиль, вам нет никакого основания высказываться таким образом. Почему вы знаете, что нет основания? Можно ли это спрашивать? Знаю, потому что знаю вас. Ваше молчание ни на волос не понизило вас во мнении истинных друзей. Пропажа драгоценного подарка в день рождения может казаться странною. Необъяснимая связь ваша с этим происшествием может казаться еще страннее. «Да вы об лунном камне говорите, Готфрий». «Конечно. Я думал, что вы заговорили. Вовсе я об этом не заговаривала. Я могу слышать о пропаже лунного камня, говори кто хочет, не чувствуя себя униженную в собственном мнении. Если тайна алмаза когда-нибудь выяснится, тогда станет известно, что я приняла на себя страшную ответственность» узнают, что я обязалась сохранить несчастную тайну, но тогда же станет яснее солнце в полдень, что я не сделала никакой низости. Вы не поняли меня, Готфрид. Моя вина, что я не так ясно выразилась. Во что бы то ни стало, я буду яснее. Предположим, что вы не любите меня. Положим, вы любите другую. Да? Положим, вы узнали бы, что эта женщина вовсе недостойна вас. Вполне убедились бы, что вам позорно и подумать о ней лишний раз. Краснели бы от одной мысли жениться на такой особе. М да. И положим, что наперекор всему, вы не могли бы вырвать ее из своего сердца, положим, что чувство, возбужденное ею, в то время, когда вы еще верили в нее, неодолимо положим любовь которую это несчастное внушило вам уда никакими словами не выразит всего этого как заставить понять мужчину что чувство производящее во мне омерзение к самой себе в то же время чарует меня это мое дыхание жизни и вместе яд убивающий меня уйдите Надо с ума сойти, чтобы говорить так, как я с вами. Нет, не уходите. Зачем уносить ложное впечатление? Надо сказать, что следует в свою защиту. Заметьте это. Он не знает, он никогда не узнает того, что я вам сказала. Я никогда с ним не увижусь. Будь что будет. Никогда. Никогда. Никогда больше с ним не увижусь, не спрашивайте его имени, не спрашивайте больше ничего. Переменим разговор. Довольно ли вы сильны в медицине, Годфри, чтобы сказать мне, от чего это я точно задыхаюсь? Нет ли такого рода истерики, которая раздражается словами вместо слез? Ну вот еще, к чему это? «Вам теперь легко справиться с огорчением, если только я причинила его вам». «Не правда ли? Ведь я теперь понизилась на свое настоящее место в вашем мнении. Не обращайте внимания. Не жалейте меня. Уйдите ради бога!» Она вдруг отвернулась, порывисто падая на атаманку, и зарыдала. Еще не успела я скандализоваться этим, как неожиданный поступок со стороны мистера Готфрия поразил меня ужасом. Поверите ли, что он упал на колени к ее ногам? Торжественно объявляю, на оба колена. Дозволит ли скромность упомянуть, что он обвил ее шею руками?» И дозволительно ли невольному обожанию сознаться, что он наэлектризовал ее двумя словами? «Благородная душа». Не более того. Но он выговорил это одним из тех порывов, которые прославили его как публичного оратора. Она сидела или как громом пораженная, или совсем очарованная, уж не знаю, что именно не делая даже попытки отодвинуть его рук туда, где им следовало быть. Что касается меня, то мое чувство приличия было ошеломлено в конец. Я так прискорбно колебалась относительно выбора первого долга, закрыть ли мне глаза или зажать уши, что не сделало ни того, ни другого. «Даже то обстоятельство, что я еще в состоянии была поддерживать портьеру в надлежащем положении, чтобы видеть и слышать, я вполне приписываю подавленной истерике. Во время подавляемой истерики, даже доктора согласны в этом, надо что-нибудь держать». «Да», — проговорил он со всем очарованием евангельского голоса и манеры, — «вы благородная душа». Женщина, говорящая правду ради самой правды, женщина, готовая скорее пожертвовать своей гордостью, нежели любящим ее честным человеком, есть бесценнейшее из всех сокровищ. Если муж такой женщины добьется только ее уважения и внимательности, он добьется достаточного для облагорожения всей его жизни. Вы говорили о вашем месте в моем мнении. «Судите же, каково это место, если я на коленях умоляю вас позволить мне взять на себя заботу об излечении вашего бедного истерзанного сердца, Рахиль. Почтите ли вы меня? Осчастливите ли меня вашей рукой? К этому времени я, конечно, решилась бы заткнуть уши, если бы Рахиль не поощрила меня, оставив их отверстами» в первый раз в жизни ответив ему разумными словами. «Готфрей», — сказала она, — «вы с ума сходите». «Нет, я никогда еще не говорил разумнее. В ваших и своих интересах. Загляните на миг в будущее. Следует ли жертвовать вашим счастьем человеку, никогда не знавшему ваших чувств к нему, с которым вы решились никогда не видеться?» Не обязаны ли вы пред самой собой забыть эту роковую привязанность? А разве можно найти забвение в той жизни, которую вы теперь ведете? Вы испытали эту жизнь и уже наскучили ею. Окружите себя интересами более благородными, чем светские. сердце любящее и чтящее вас, домашний очаг с его мирными требованиями и веселыми обязанностями – кротко завладевающий вами изо дня в день, вот в чем надо поискать утешение, Рахиль. Я не прошу любви. Я довольствуюсь вашим уважением и вниманием. Предоставьте прочее, с доверием предоставьте, преданности вашего мужа и времени, исцеляющему все раны, не исключая и столь глубоких, как ваши. Она уже начала уступать. Каково же долженствовало быть ее воспитание? О, как не похоже на это поступила бы я на ее месте! — Не соблазняйте меня, Готфри, — сказала она. — Я и так довольно несчастна и без того довольно легкомысленна. Не соблазняйте меня стать еще несчастней, еще легкомысленней. — Один вопрос, Рахиль. — Может быть, я лично вам не нравлюсь? — Мне? Вы мне всегда нравились, а после того, что вы сейчас говорили мне, я в самом деле была бы бесчувственной, если бы не уважала вас и не любовалась вами. Многих ли вы знаете жен, милая Рахиль, которые уважают своих мужей и любуются ими? А все-таки они со своими мужьями живут очень ладно. Много ли невест идет к алтарю с таким чистым сердцем, что его можно было бы вполне раскрыть перед теми, которые ведут их. А все же оно недурно кончается, так или иначе. Брачная жизнь идет себе ни шатко, ни валко. Дело в том, что женщин, ищущих в браке убежище, гораздо больше, чем они добровольно сознаются. А сверх того они находят, что брак оправдал их доверие к нему, Посмотрите же еще раз на свое положение. В вашем возрасте, с вашими достоинствами, можно ли обречь себя на безбрачие? Поверьте моему знанию света, нет ничего невозможнее. Все дело во времени. Вы выйдете за кого-нибудь через несколько лет. Почему же не выйти из-за того, кто теперь у ваших ног и ценит ваше уважение? Ваше одобрение выше любви всех женщин земного шара. Осторожнее, Готфри, Вы возбуждаете во мне мысли, которые до сих пор не приходили мне в голову. Вы заманиваете меня новую надеждой в то время, когда пред мною нет более надежд. Повторяю вам, я настолько несчастна, настолько безнадежна, что, скажите вы еще слово... Я, пожалуй, приму ваши условия. Пользуйтесь предостережением и уходите. Я не встану с колен, пока вы не скажете «да». Если я скажу «да», мы оба раскаемся, когда уже будет поздно. Оба мы благословим тот день, в который я настоял на своем, а вы уступили. Чувствуете ли вы то доверие, которое высказываете? — Судите сами. Я говорю, основываясь на том, что видел в своей семье. — Скажите, что вы думаете о нашем фризенгальском житье? — Разве отец и мать несчастливы? — Далеко нет, по крайней мере, насколько я вижу. Моя мать, будучи девушкой, Рахиль, вся семья это знает, любила так же, как и вы, отдала сердце человеку недостойному ее. Она вышла за отца, уважая его, удивляясь ему и только. Вы видели своими глазами последствия. Не должно ли это ободрять и вас, и меня? Смотрите рассказ Беттериджа, глава восьмая. Вы не будете торопить меня, Готфрий. Мое время — ваше время. Вы не будете требовать большего, нежели я могу дать вам, ангел мой. Я прошу только, чтобы вы отдали мне себя. Возьмите меня. Вот как она приняла его предложение. Новый порыв с его стороны, на этот раз порыв греховного восторга. Он привлек ее к себе ближе, ближе, до того, что лицо ее коснулось его лица. И тут... Нет... Я, право, не могу совладеть собой, чтобы ввести этот скандалезный рассказ далее. Позвольте мне только сказать, что я старалась закрыть глаза прежде, нежели это случилось, и ровно секунду опоздала. Я, видите ли, рассчитывала на ее сопротивление. Она уступила. «Всякой уважающей себя особе моего пола целые томы не скажут более». Даже моя неопытность в подобных делах теперь начинала прозирать исход этого свидания. К этому времени они так согласились между собой, что я вполне надеялась видеть, как они возьмутся под руку и пойдут венчаться. Однако, судя по следующим словам мистера Готфрия, еще оказывалась одна пустая формальность, которую необходимо было соблюсти. Он сел, на этот раз невозбранно, возле нее на атаманку. — Не мне ли поговорить с вашей милой матушкой? — спросил он. — Или вы сами? Она отклонила и то, и другое. — Не будем говорить ничего матушке, пока она не поправится. Я желаю, чтобы это пока оставалось в тайне, Готфрий. Теперь идите и возвращайтесь к вечеру. Мы и так засиделись уже здесь вдвоем. Она встала и, вставая в первый раз, еще раз взглянула на маленькую комнатку, в которой происходило мое мученичество. — Кто это опустил портьеру? — воскликнула она. — Комната и без того слишком закупорена. К чему же вовсе лишать ее воздуха? Она подошла к портьере. В тот миг, как она бралась уже за нее рукой, когда открытие моего присутствия казалось неизбежным, — Голос румяного молодого лакея внезапно остановил дальнейшие действия с ее или с моей стороны. В этом голосе, несомненно, звучал сильнейший переполох. «Мисс Рахиль!» — кликал он. «Где вы, мисс Рахиль?» Она отскочила от портьеры и побежала к дверям. Лакей вошел в комнату. Румянца его как не бывало. — Пожалуйте туда, мисс, — проговорил он, — меледи дурно, мы никак не приведем ее в чувство. Минуту спустя я осталась одна и могла, в свою очередь, сойти вниз, никем не замеченную. В зале попался мне мистер Готфри, спешивший за доктором. — Идите туда, помогите им, — сказал он, указывая в комнату. Я застала Рахиль на коленях у дивана, Она грудью поддерживала голову матери. Одного взгляда в лицо тетушки, при моих сведениях, достаточно было, чтобы убедиться в страшной действительности. Но я сохранила свои мысли про себя до прибытия доктора. Он недолго замешкался и начал с того, что выгнал Рахиль из комнаты, а потом сказал нам, что леди Верендер более не существует. Серьезным людям, собирающим доказательства закоренелого материализма, Быть может, интересно будет узнать, что он не выказал ни малейшего признака угрызения совести при взгляде на меня. Немного попозже я заглянула в чайную и в библиотеку. Тетушка умерла, не распечатав ни одного из моих писем. Я была так огорчена этим. Что мне лишь несколько дней спустя пришло в голову, что она так и не оставила мне обещанного подарочка на память.